что ни соседние дома, ни городские улицы не видят, сколько их увезли за ночь. Напугав самых ближних соседей, они для дальних не события, их как бы и не было. По той самой асфальтированной ренте, по которой ночью сновали воронки, днем шагает молодое племя со знаменами и цветами и поет неомраченные песни. Но уберущих чья служба и состоит из одних только арестов. Для кого ужасы арестованных, повторительные и докучные, у них понимание арестной операции гораздо шире. У них большая теория, не надо думать в простоте, что ее нет. Ареста знания — это важный раздел курса общего тюрьмоведения, и под него подведена основательная общественная теория. Аресты имеют классификацию по разным признакам.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 И мне удалось прочесть брошюру для юристов-заочников Алматы. Там очень хвалят тех юристов, которые при обыске не поленились переворошить две тонны навоза, шесть кубов дров, два воза сена, очистили от снега целый приусадебный участок, вынимали кирпичи из печей, разгребали выгребные ямы, проверяли унитазы, искали в собачьих будках, курятниках, скворечниках, прокалывали матрасы, срывали с тел наклейки даже рвали металлические зубы, чтобы найти в них микродокументы. Студентам очень рекомендуется, начав с личного обыска, им же и закончить. Вдруг человек подхватил что-либо из обысканного. Еще раз потом прийти в то же место, но в новое время суток, и снова сделать обыск. Нет-нет, аресты очень разнообразны по форме. Ирма Мендель, венгерка, достала как-то в Коминтерне, 1926 год, два билета в Большой театр в первые ряды.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 Органы не заплатят ему. То знайте, что это не любовные свидание, а тоже арест. Они завернут сейчас на Лубянку и въедут в черную пасть ворот. И если двадцать две весны спустя Ковторанг Борис Бурковский в белом кителе с запахом дорогого одеколона покупает торт для девушки, не клянитесь, что этот торт достанется девушке, а не будет иссечен ножами обыскивающих и внесен Ковторангом в его первую камеру. Нет,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 Замерший от повальных арестов и уже неделю угнетенный и с подлобными взглядами начальства, вдруг вызван вместком, где ему, сияя, преподносят путевку в сочинский санаторий. Кролик прочувствовался, значит, его страхи были напрасны. Он благодарит, он ликуя спешит домой собирать чемодан. До поезда два часа, он ругает неповоротливую жену, вот и вокзал. Еще есть время. В пассажирском зале или у стойки с пивом его окликает симпатичнейший молодой человек. — Вы не узнаете меня, Петр Иванович? Петр Иванович затруднение. затруднении. — Как будто нет, хотя... Молодой человек изливается таким дружелюбным расположением. — Ну как же, как же, я вам напомню. И почтительно кланяется жене Петра Ивановича. Вы простите ваш супруг через одну минутку. Супруга разрешает... Незнакомец уводит Петра Ивановича доверительно под руку. Навсегда или на десять лет. А вокзал снует вокруг и ничего не замечает. Граждане, любящие путешествовать, не забывайте, что на каждом большом вокзале есть отделение ГПУ и несколько тюремных камер. Эта назойливость мнимых знакомых так резка, что человеку без лагерной волчьей подготовки От нее как-то и не отвязаться. Не думайте, что если вы сотрудник американского посольства по имени, например, Александр Долган, то вас не могут арестовать среди бела дня на улице Горького близ центрального телеграфа. Ваш незнакомый друг кинется к вам через людскую гущу, распахнув в гробастые руки «Саша!»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 не то, что в Москве. Надо воздать органам заслуженные. В век, когда речи ораторов, театральные пьесы и дамские фасоны кажутся вышедшими с конвейера, ареста могут показаться разнообразными. Вас отводят в сторону в заводской проходной после того, как вы себя удостоверили пропуском, и вы взяты. Вас берут из военного госпиталя с температурой 39 Ансбернштейн и врач не возражает против вашего ареста. Попробовал бы он возразить. Вас берут прямо с операционного стола, с операцией язвы желудка. Н.М. Воробьев, инспектор Крайнорабраза, 1936 год. И еле живого в крови привозят в камеру, вспоминает Карпунич. Вы, Надя Левицкая, добиваетесь свидания с осужденной матерью, вам дают его... А это, оказывается, очная ставка и арест. Вас в гастрономе приглашают в отдел заказов и арестовывают там. Вас арестовывает странник, остановившийся у вас на ночь в Вас арестовывает монтер, пришедший снять показания счетчика. Вас арестовывает велосипедист, столкнувшийся с вами на улице, железнодорожный кондуктор, шофер такси, служащий сберегательной кассы и киноадминистратор. Все они арестовывают у вас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 при паспортной нашей системе, довольно, впрочем, верно, что от ГПУ НКВД убежать невозможно. И даже в разгар арестных эпидемий, когда люди, уходя на работу, всякий день прощались с семьей, бы не могли быть уверены, что вернутся вечером, даже тогда они почти не бежали, а в редких случаях кончались с собой. Что и требовалось. Смирная овца волку по зубам.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 И прямиком уехал в Сибирь. И хотя жил он там, под своей же фамилией, и ясно было по документам, что он из Орши, он никогда не был посажен, не вызван в органы, не подвергнут какому-либо подозрению. Ведь существует три вида розыска — всесоюзный, республиканский и областной. И почти по половине арестованных в те эпидемии не стали бы объявлять розыска выше областного. Намеченный к аресту по случайным обстоятельствам, вроде доноса соседа, человек легко заменялся другим соседом. Подобно Павлу, и люди, случайно попавшие под облаву или на квартиру с засадой, и имевшие смелость в те же часы бежать еще до первого допроса, никогда не ловились и не привлекались. А те, кто оставались дожидаться справедливости, получали срок. И почти все подавляющие держались именно так —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 «Разберутся, выпустят. Других сажают повально, это тоже нелепо, но там еще в каждом случае остаются потемки, а может быть этот как раз. А уж ты, ты-то наверняка не виновен. Ты еще рассматриваешь органы как учреждения человечески логичные, разберутся, выпустят. И зачем тебе тогда бежать, и как же можно тебе тогда сопротивляться? Ведь ты только ухудшишь свое положение, ты помешаешь разобраться в ошибке».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 Люди не сидели бы по своим норкам, млея от ужаса при каждом хлопке парадной двери и шагах на лестнице, а поняли бы, что терять им уже дальше нечего, и в своих передних бодро бы делали засады по несколько человек с топорами, молотками, кочергами, с чем придется».